Сердитый, обескураженный, недовольный собою Вышел Мефодий Кириллович от Воробьевой Свист, шипение Черт ли в них толку, говорил Кобылкин сам себе Ну там, колесо обоси, ну там, железо железо, мало ли что Нет, старье, мозг отупел, ничего соображать не могу Никогда еще Мефодий Кириллочка Былкин не бывал в таком положении, как теперь. Эт, брошу это дело, решил старик, и даже попытался было не думать ни о Воробьевой, ни о смерти ее отца.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 Индейская кобра, цена 3 копейки, повторила борваш, протягивая старику четвертушку бумаги с напечатанным на ней текстом. Кобра, какая кобра? Не знаю, извольте прочитать, цена 3 копейки, да не задерживайте, господин. Кобылкин сунул оборвашу пятачок и получил листок. Он подошел с ним к фонарю.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 «Зайду туда и посмотрю, что это за кобра такая», – решил старик и направился через площадь. «Кобра есть такая змея», – размышлял Мефодий Кириллович. «Какой ведь, однако, гадости нет на белом свете. В жарких странах живет гадина». А же это она попала сюда, к нам, в наше питерское болото? Не сама же приползла? Ах, впрочем, у нас в управлении уже известно все. Туда бы пойти. Но любопытство пересилило, и Кобылкин зашел в ресторан.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 «Свист! Тонкий свист змеиный!» – раздумывал Мефодий Кириллович. Второй раз я слышу свист!» Воробьева тоже говорила о свисте. «Совпадение-то какое? Или... Или...»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 Загадычный приятель Пискаря. Оба эти человека называли себя руками ока правосудия. Таково было прозвище Кобылкина. Мифодий Кириллович уже много лет работал вместе с ними и всегда был доволен своими помощниками, но теперь он волновался и выходил из себя. Савчук, Савчук, таким же тоном, как и Пискарь, заговорил он, везде Савчук. Тут такое дело, они пальцем опалец не хотят ударить. Пискарь совершенно хладнокровно слушал ворчание своего начальника. «Змея, Мефодик Кириллович, там была или не была, бог с нею. Она выползла», – заговорил он. «Ну и пусть все там понтелей то с ней возится Шустрый он, и дело ему на руку. А тут вот из форса прибыла бумага, да, официальная. Справочки у нас просят». «А ком это?»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 Однако гельсенфоргский запрос был совершенно темен, и ничего из него нельзя было понять. Гельсенфоргская полиция только расспрашивала Петербургскую о Кудринском, даже не объясняя ни малейших причин этого запроса.